А в центре зала трое террористов давали показательные выступления перед заложниками. Посреди этой тройки стоял, судя по уверенному виду, тот самый командир, о котором Мазур уже был наслышен. Командир сознанием дела проводил удушающий захват, страстно прижимая к себе сгибом локти шею одной из заложников, самого Малышевского, Александра Олеговича. Глаза Малышевского были выпучены... На скулу у него играли жилваки, крупные капли пота стекали по виску на черный ствол ТТ, приставленный одним из террористов к его голове. Заложники молча наблюдали за ними, затравленно вжимаясь в стены. Одни из них нервно теребили в руках золотые цепочки, другие закрывали глаза пальцами, унизными переснями с драгоценными камнями. Некоторые до крови кусали губы, чтобы не закричать от страха. Продление моральной агонии Малышевского не входило в планы Мазура. Тем, более, что стрельба по-македонски с обеих рук была его любимым развлечением. Он перевел автомат на одиночный огонь, выхватил из-за пояса конфискованную у белых кедов, тата татавихрем ворвался в зал и первым же точным выстрелом уложил террориста, державшего на мушке олигарха. Террорист спорить не стал, рухнул на пол, как подкошенный, Малышевский последовал примеру, скорее с перепугу, чем вследствие травмы или ранения, поскольку пуля Мазура прошла аккурат мимо него, ювелирно ввинтившись в лоб незадачливого командира. Тела обоих террористов не успели коснуться пола, как завертелась карусель, и крутилась она от силы четыре секунды. Завизжали женщины, гортано закурлыкали захватчики — Мазур ничего этого не слышал, не до того было. Ничто так не деморализует противника, как гибель главаря. Оставшиеся в живых двойка тормознула на миг, потом один из них выхватил Макаров и пальнул в сторону заложников. Никого, к счастью, не убил. Плюгодило в руку сукощавого джентльмена в порванном на груди смокинге. Сука! Взвизгнул раненый и завалился навык. Второй боевик в ту же секунду пальнул в Мазура. Пуля сквозь прошила боцманскую робу, не причинив ему вреда. Извини, боцман, и спасибо тебе за то, что был таким упитанным. Ответная пуля отшвырнула чернобородого деятеля к стене, и тот съехал по ней на пол, с дырой в левой стороне. груди. Последний террорист, белый, как бумага, приставил дуло своего пистолета к собственному виску. Ну нет уж гони, да так не договаривались, пронесло Сумазура в голове одновременно с третьей пулей, вылетевшей из его Хеклера. Промахнуться ему не удалось. Внимание, зарал он заложников, ничуть не менее убедительно, чем недавно захватчики. «Яхта заминировано поняли. Не двигайтесь еще несколько минут. Помощь рядом. Он орал еще что-то столь же глупое, добиваясь только одного, чтобы избыток адреналина в крови освобожденных пленников не обернулся после шоковой паникой. — Смет тут ведь тогда все к чертям собачьим. Друг друга подавит, за борт бросаться начнут. Наконец он устало рать, оглядел несчастных. Отец невесты на мазуры не глядя, подобрался к Малышевскому, пощупал пульс, зашевелились остальные. Какая-то супермоделька начала была подвывать, но на нее шикнули. Заворочился Каха Георгиевич, но паниковать пока вроде бы никто не собирался. Ну и слава богу! Мазур почувствовал себя окончательно измотанным, а ведь это еще был не конец. Басой и в изрядно потрепанной робе, за которую уж его не обматерит боцман. он ослабил хватку, и автомат выскользнул из его ладони на пол. В зале нестерпимо воняло кровью и потом особым запахом человеческого страха и ненависти. Очухавшиеся олигархи обнимали своих спутниц. Одинокие барыни машинально проверяли, целолицацкие, не разошлись ли от напряжения швы подтяжек за ушами и по линии волос. Мазур отдал присмиревшему народцу последний приказ. Никуда отсюда не выходить, а то мало ли что. Вы стрелы выстрелы взрыва, не пугаться, ясно. Я обыскал помещение. При беглом осмотре обнаружился запас курева и патронов. Два Хеклера и один калаш, а также отечественного производства. Переносная ракетная установка «Игла». Очень-очень ценная и необходимая в хозяйстве вещь. По улице такую носить можно, завернув в одеяло, а вертолина сбивает вообще на раз. Олигархам такая игрушка ни к чему. Значит, это террористы ее сюда притащили. Интересно, зачем? Прихватив эту ценность, Мазур выбежал из конференц-зала, ссыпался по трапу, зафиксировал, что шершень по широкой дуге стремительно приближается к русалке, откликнувшись на сигнал тревоги. — А где катера прикрытия? Позвольте узнать. На носу шершня расположились двое. Один с чем-то явно снабженным оптическим прицелом, и второй с биноклем. — Ясно, не бином Ньютона. Первый снайпер, второй командир отдает приказы. Мазур без проблем справился с иглой. Этим оружием он пользовался считанные разы, но механизм управления там прост до крайности. Он был готов прозакладывать свою хату, что командующий на шершни успел шевельнуть губами, отдавая приказ. Но на выполнение команды у стрелка уже не осталось времени. Огненная стрела с шипением ушла в начинающий неспешно светлеть небо, бахнула так, что заложила уши.